Часть 6. Райнер посмотрел на тира «Где я могу с ней встретиться?» тир махнул рукой в нужном направлении. «В подвале этого дома. Под землёй?» «Да, глубоко под землёй. Там есть комната с барьером. Она сгорит в тот день, когда выйдет на солнечный свет. Это цена того, что она заглядывает в будущее. Видимо, такова была цена силы женщины по имени Энна. Она не может выбираться под солнечный свет, верно?» Но он не думал, что это большая цена за способность юдить будущее. «Тогда пойдём. Ты пойдёшь один. Она хочет поговорить с тобой наедине». «Это точно не ловушка?» Забеспокоилась Феррис. «Нет, не ловушка. Я гарантирую это». Кевнул Лейрал. «А Райнер, что ты собираешься делать?» «Я большой мальчик, Феррис. К тому же, это страна, обладатели магических глаз, и я один из них. Так что можешь не переживать». Он издал смешок. Фаррис всё ещё смотрела на него с доли беспокойства, Райнер улыбнулся. «Всё в порядке, я быстро вернусь». И он ушёл. Обладатели магических глаз молчали и смотрели на происходящее со странными лицами. Но Райнер был немного рассержен из-за происходящего, так что, может быть, это только выглядело странным для него. «Пожалуй, они смущены, но я смущен больше них». С горькой улыбкой он подошёл к зданию. У входа в здание послушался голос и раздался смех. «Что за кислая мина? Может, ты голоден?» хе <смех> «Итак, ты уже встречал у Туэна?» «Войс пожил плечами». «Это было тем, во что я не верил». «Ну, ты вообще никому и ни во что не веришь. Но скажи мне кое-что». «Да». «Я слышал, что тебя пытали. Ты в порядке?» «А Райнер всё же заинтересован в моём теле, поэтому беспокоиться о нём». хе <смех> <смех> ну я просто смотрел свои сны». «Это Эбра Крипта?» «Мда». Когда обладатель Эбра заглянул в мой сон, он убежал с ярко-красным лицом. Я думал только о непристойных вещах. И всё же, ну как глава клана мошенников, я не люблю расточать похвалы, но на удивление был хорошо принят. Хм, ну спасибо за твою заботу. Ну, твоя личность дерьмо, но в конце концов ты ещё ребёнок. Я волнуюсь. Ммм, другими словами, Райнер Сан смотрит на тело маленького ребёнка сексуальным взглядом. Райнер спокойно продолжил идти и вошёл в здание. Внутри всё было как в обычном доме, без каких-либо странностей. Впереди были кухни с гостиной, однако за ними расположилась лестница. Двухэтажное здание, но лестница не вела наверх, а вела в подвал. На лестнице был установлен магический барьер, магическая структура, которой Райнер никогда не видел. Конечно, если это глаза Райнера, нет. Так как в этой деревне много обладателей магических глаз Альфа-Стигма, видеть этот барьер им не составляло труда. Райнер закрыл глаза и снова открыл. В них появилась алая пятиконечная звезда. Когда он посмотрел на барьер этими глазами, ему показалось, что солнечный свет не проникает внутрь. «Это преграда для предотвращения неожиданных вторжений». Райнер шагнул вперёд, спустился по лестнице, она была довольно длинной. Уходила глубоко в подвал, за пределы здания, а за ней лежал длинный коридор. В подвале было светло, Коридор также освещен магией, так что можно было хорошо видеть всё вокруг. В глубине коридора виднелась белая дверь. Судя по всему, там находилась женщина по имени Энна. Райнер почувствовал признаки присутствия человека. Он шагнул вперёд по коридору, легко подошёл к входной двери, затем поднял руку и постучал, в ответ с другой стороны раздался женский голос. «Да». «О, я думаю, что ты уже знала, что я приближаюсь». «Ты Райнер?» «Да». «Я рада, что ты пришёл». «Я ждала тебя сегодня». Прозвучало так, как будто она ждала его именно сегодня и ни в какой другой день. «Да ну?» «Да, я не выхожу наружу, так почему бы тебе не войти внутрь?» Дверь была самой обыкновенной. В четырёх углах двери располагались листы бумаги с символами, которые образовывали нечто вроде барьера, предотвращающего вторжение извне, но сейчас барьер не был активирован. Другими словами, она ждала сегодня прихода Райнера. «Я могу войти?» «Да». «Хорошо». Он открыл дверь и вошёл внутрь. Это была не очень большая комната, а в центре было только одно кресло, чем-то напоминало тронный зал, но комнатка была слишком маленькой, чтобы так выглядеть. В кресле сидела хорошенькая девушка, ей было около 12 или 13 лет. По крайней мере, она выглядела на год или два моложе Войса, которого Райнер повстречал ранее. Хрупкое тело и фиолетовые волосы. Глаза были закрыты на чисто белой коже. Райнер посмотрел на закрытые глаза. «Ты не можешь открыть глаза?» Девушка улыбнулась. «Мои глаза немного пугают. Когда я открываю их, люди, с которыми я встречаюсь впервые, пугаются. Я не боюсь. Я имею в виду, что мои глаза больше похожи на глаза монстра. Так что открывай. Ничего не бойся. Ты добрый человек. Ты ещё сыграешь важную роль в будущем». Она открыла глаза. В них не было зрачков. Они были окрашены в пурпурно-белый цвет. «Ты видишь меня?» Энна слегка покачала головой. «Да, но я теряю зрение. Это плата». «А? Разве цена не просто не выходить на солнце?» «Я не могу быть на солнце. Я теряю зрение. Кроме того, воплотно за то, что я вижу будущее, я отдаю своё будущее. Поэтому я не могу состариться. Мне недолго осталось». Это было нелепо. Однако Райнер больше не удивлялся. Потому что он уже предполагал, что за способность видеть будущее придётся заплатить такую высокую цену. Следовательно... «Да. Но я рада, что встретила тебя перед смертью». «Ну, Лафра тоже. Почему вы так внимательны ко мне?» «Потому что ты добрый человек». «Я не знаю, что там ещё за добрые люди, но я не добрый это Тир очень добрый, не так ли? Он так расшумелся, потому что беспокоился о своих друзьях». «Без него я бы здесь не выжила». «Серьёзно?» «Да. Все, кого ты видишь здесь, обладатели божьих глаз, это те, кого спас Тир». Так что я первый из тех спасённых детей». «Ну, я вернусь к главной теме. Почему ты хотела меня видеть?» «Потому что ты тот, кто спасает Тиры и всех здесь». «Ну, ты тоже говорил о сегодняшней речи». Энна кивнула. «Я уже видела это. И сегодняшняя речь останется в сердцах всех. Отныне они будут общаться с людьми и помнить твои слова сегодня. Поэтому я хотела, чтобы все тебя увидели. Твои слова, не отказываться от единства с людьми» не хочешь больше причинять более быть одиноким, твои слова останутся в сердцах людей». Райнер пожал плечами. «Но это правда. Люди, окружающие меня, были добры ко мне». Он вспомнил лица Сиона. Лицо Феррис, Кефар, Милк. Вспомнил лица своих друзей, с которыми он сражался вместе. Энна продолжила. «Но ты ненормальный. Обычно такие не могут так хорошо ладить с людьми». Райнер немного нахмурился. «Означает ли это, что ты того же мнения, что Этир?» «Думаешь ли ты, что люди и обладатели магических глаз всё-таки не смогут поладить друг с другом?» Энна засмеялась. А «Вот это да. Тогда что ты имеешь в виду?» «Я говорила именно о тебе. Обычно человека, одержимого демоном, съедает герой. Они оба могут думать только о том, что делают, и не могут видеть своё окружение. Но тебе нравятся люди. Тебе нравятся Феррис, Сион, Кефар, Милк и ваши друзья. Вот почему я подумала, ты можешь быть ключом к изменению этого мира». Вдруг она начала совершенно другую историю. Не история «Магический глаз», а история героя и демона. Рассказала историю о боге, и Рейнер прислушался. «Как и много ты знаешь». «У меня мало времени, поэтому я коротко расскажу». «Почему время?» «Проблема с продолжительностью жизни. Может быть, если будущее, которое я вижу, окажется верным, моя жизнь скоро исчезнет?» «А?» «Итак, ты можешь послушать меня, не перебивая?» «Подожди, но Тир...» «Он будет слишком беспокоиться, если скажу ему. А ну, если Тиир будет плакать о моей смерти, ты можешь сказать ему, что это не вина Тиира?» «Он... Я дожила до этого дня, потому что он был со мной». «Нет-нет, подожди. Даже если вдруг мне придётся выполнить такую тяжёлую просьбу, когда встречусь с ним, я... Давай поговорим. Но у меня мало времени на разговоры. Я расскажу тебе историю будущего, которое я видела. Я видела великое отчаяние Значит, ты вышел из-под контроля... Ну тогда вспомни слова, которые вы сказали сегодня всем. «Какие?» «Единственный способ остановить тебя от попытки убить всех людей – это вспомнить, что ты сказал сегодня. Тебя любят. Любовь многих товарищей. Все любят тебя независимо от ситуации. Помни, что...» «Подожди, о чём ты говоришь?» «Отчаяние? Контроль? Что за чёрт?» а моя смерть вот-вот». «Это смешно. Какого чёрта ты сейчас несёшь? Объясни как следует». «Если слишком много объяснять, будущее изменится. А если будущее изменится, ты не сможешь предотвратить исчезновение этого мира. Ты станешь злом. Однако, если ты продолжишь следовать путём, который одёшь сейчас, будущее не исчезнет. Однако последняя опасность в том, что ты отчаиваешься и проклянёшь этот мир, плача». Тут её слова оборвались. Позади раздался громкий голос, который заблокировал слова Эна «Райнер!» Голос был похож на крик, голос Тиира, такой громкий, что горло чуть не разорвалось. Райнер оглянулся. Дверь была открыта, и за дверью... В конце коридора стоял окровавленный Тиир, он отчаянно пытался добежать сюда. «Райнер! Эна! Защити Эна!» Он кричал. В то же время Райнер увидел что-то вроде тени, мелькнувшей рядом с ним. Он оглянулся назад, там всё ещё была Эна, у неё по-прежнему было спокойное лицо. Однако в груди застрял меч, Меч, который Райнер часто видел, длинный меч, с которым он считал не справиться обычному человеку. Меч, который выглядел точно так же, как тот меч, который использовала Феррис. Меч застрял в груди Оэна, она уже была мертва, больше не дышала. Видимо, меч пронзил сердце. Тиер закричал, а Райнер не мог пошевелиться. Он не мог двинуться из-за слишком большого количества происшествий, обрушившихся на него. Поэтому он просто поднял глаза а затем посмотрел на владельца меча, убившего Энна. Там стоял мужчина с золотыми волосами. Это был невероятно красивый мужчина с лицом, похожим на лицо Феррис. Люсиль. Райнер называл это имя. Брат Феррис – Люсиль Эрис Затем Люсиль посмотрел в его сторону и... Эй, разве это не моя половина? Что ты забыл в таком месте? При этом он слегка рассмеялся. Конец двенадцатой книги. Читал адреналин.